Я замолчали. Тишину прорезал визг вдовы Лю. Староста бросил её на пол, стащил шировары и тут же прикрыл её наготу куском ткани, поскольку закон не позволял обнажать плоть даже во время порки. Двое приставov держали вдову за руки и за ноги. И начальник взмахнул плетью. Вдова корчилась на полу и визжала, как дикий зверь. После десятого удара судья дал старости знак остановиться. "Отвечай на мой вопрос, женщина", холодно приказал он. Вдова подняла голову от пола. Она не могла говорить и беззвучно шевелила губами, наконец на слабом голосом произнесла: "Не за что". Судья пожал плечами. Снова взвилась плётка, и на ткани, покрывавшей ноги вдовы, проступила кровь. Староста ударил ее еще десять раз и после последнего удара перевернул на спину и попытался привести в чувство. «Вызови второго свидетеля!» — распорядился судья. В скамье подвели выбритого на лысо молодого человека в скромном коричневом платье. Назови своё имя и звание, сказал ему судья. С вашего позволения, ответил тот. Моё имя Майджен. Последние 4 года я был учеником и помощником господина Ландао Гуя, я борец. Нахожусь на седьмой ступени обучения. «Мэй Джен, расскажи, что ты видел и слышал вечером три недели назад, когда твой хозяин разговаривал с женщиной? В тот вечер я, как обычно, попрощался с хозяином после вечерней тренировки и ушел. Но на пути домой... Я вдруг вспомнил, что забыл у него в доме железный мяч и вернулся за ним, поскольку мяч мне бывает нужен для утренней зарядки. Когда я подошёл к дому, я увидел, что к хозяину кто-то пришёл. Он закрыл дверь за гостем. Я не рассмотрел, кто это был, и увидел только кусок чёрной одежды. Поскольку я знал всех друзей моего хозяина, я решил, что не побеспокою его, если войду. А в доме я услышал женский голос. Что говорила женщина? Они разговаривали в комнате, и до меня доносились только отдельные слова. Кажется, женщина была сердита на него за то, что он к ней не приходил, что-то в этом роде. Потом заговорил хозяин, и я ясно расслышал слово котёнок. Я понял, что это всё меня не касается, забрал мяч и вышел. Судья кивнул, и писец зачитал вслух запись показаний моей жены. Тот заверил документ отпечатком большого пальца, и судья Ди отпустил его. Между тем, в довулю удалось привести в сознание. Её снова поставили на колени, но теперь её поддерживали с двух сторон пристовы. Судья Ди ударил молотком по столу. Суд читает, сказал он. Что женщина, которая в тот вечер приходила к раню в даваллу? Каким-то способом она добилась его расположения, она домогалась его, но он отказывал ей в близости и движи моя ревностью, Она отравила его, бросив ему в чай отравленный цветок жасмина. Когда он был в бане, она пробралась туда, переодетая юношей-татарином. Да, свидетели не опознали её, но ведь она хорошая актриса. В день убийства она изображала мужчину, а сейчас пустила в ход все свои женские чары. Впрочем, это и не важно. Я собираюсь продемонстрировать вам последнее доказательство, которое оставил сам Ляньдаогуй». В зале послышались возгласы удивления. Судья заметил, как настроение толпы переменилось, теперь все склонялись в его сторону. Речь юноши-борца вызвала интерес у зрителей, и они не сомневались, что он говорит правду. Судья однак дал Гааню Тот вышел и вернулся с большой квадратной доской, которую сделал по просьбе судьи перед заседанием. К доске были приколоты шесть кусочков картона, каждый размером около двух футов, чтобы всем было видно. «Да, Огань!» Поставил доску на возвышение напротив стола, за которым сидел песец, и отошел в сторону. — На этой доске, — сказал судья, — вы видите шесть кусочков из семи. Так они лежали на столе в комнате Ланя, когда нашли тело. Судья взял со стола картонный треугольник и продолжал. Седьмой кусочек, треугольник, был зажат у него в руке. Лань выпил отравленный чай, и у него пропал голос. Он не мог позвать на помощь, но последним усилием он все же попытался сообщить, кто... то его убийца перед ним на столе лежали семь кусочков и он выложил из них фигурку Однако при падении он задел её рукой, и три кусочка бумаги сместились. Но если поставить их на место и добавить недостающий треугольник, мы получим цельную фигурку. Смотрите, тут я встал, отколол три кусочка а доски переколол их по-другому и добавил треугольник